«Их всех перебьют!» Продолжалась большая игра. В 1878 году англичане второй раз наступили на те же самые грабли. Вторглись в Афганистан, разозленные тем, что эмир Ширали поддерживает непозволительно тесные с их точки зрения отношения с русскими. Сначала им крупно не повезло терпели сокрушительное поражение в сражении при Майванде. Именно в этом сражении был тяжело ранен конандойлевский доктор Уотсон. Однако потом военное счастье перешло к ним, больше они поражений не терпели, только одерживали победы. От нешуточного огорчения мир перестал есть и принимать лекарства, и вскоре умер. Его сын Якуб Хан Ставший новым эмиром, в конце концов подписал капитуляцию с английским командующим, генералом Луи Каваньяри. Кстати, сыном наполеоновского генерала, в свое время немало повоевавшего и с англичанами. История богата на всевозможные парадоксы. Получил английские гарантии защиты от русских, денежной субсидии, передал англичанам все внешнеполитические дела и согласился на размещение в Кабуле английского гарнизона. Для англичан все складывалось вроде бы прекрасно. Ключ к Индии, казалось, у них в руках. В Лондоне и Калькутте, где была резиденция вице-короля Индии, Началось бурное ликование с морем разливанным шампанского. Всеобщей эйфории не разделял только бывший вице-король Индии сэр Джон Лоуренс, мрачно обронивший. Их всех перебьют. Окружающие лишь иронически хмыкали. Будущее казалось безоблачным. Резидентом в Кабул отправили того же генерала Каваньяри. Афганцы встретили его пышно. Устроили салют. Оркестранты добросовестно попытались изобразить на национальных музыкальных инструментах английский гимн «Боже, храни королеву!». Но, подозреваю, получился натуральный кошачий концерт. А во дворецкой миру везли на слоне, кажется, единственным в Афганистане. Считая, что жизнь удалась, Каваньяри отбил в Калькутту телеграмму «Все в порядке». Это оказалось последнее в его жизни телеграмма. Все произошло так, как предсказывал Лоуренс. И практически по тому же сценарию, что в 1832 году, когда погиб предшественник Каваньяри Александр Бернс. Толпа резиденцию резидента, потребовала еще денег, а потом пошла на штурм. Убили и Каваньяри, и всех, кто с ним был. Вырезали английский гарнизон, 600 человек, в основном сипаев. Английский корпус под командованием генерала Робертса, форсированным маршем, двинулся на Кабул. Эмира обвинили в преступном бездействии. Якуб хан, должно быть устав от сложности жизни, отрекся от престола. Англичане отправили его в Индию, положили пенсию и более им не интересовались. Начали в Афганистане карательную операцию, принявшую чудовищные масштабы. Примерно как в Индии, где гибла масса невиновных, разве что без слонов и дьявольского ветра. Бессудные расправы приняли такой размах, что возмутилась даже часть английских и индийских газет выпускавшихся, понятно, не индусами, а англичанами. «Достойно сожаления, что повесили многих невинных людей. Мы боимся, что генерал Робертс нанес нации серьезный ущерб, уронив репутацию нашего правосудия в глазах Европы». Учитывая, что о кровавом терроре после сипайского восстания ни одна газета ничего подобного не писала, нужно признать без всякой иронии, либерализм все же креп. «Правда...» «Свобода прессы». Другие газеты писали прямо противоположное. «Армия действовала слишком вяло в своем деле месте «Вещи все еще называли своими именами без тени политкорректности». Александр Бушков. «И не исполнила своей миссии таким кровавым образом, как того можно было ожидать». «Хотя куда уж дальше». Лорд Литон одно время планировал выжечь Кабул до тла, Но потом от этой идеи отказался. Возможно, не хотел выглядеть в глазах Европы вовсе уж совершеннейшим зверем. Англичане поняли, хотя Афганистан разбит на голову, нужно предпринять что-то еще. Но поняли к тому времени и другое. Сколько афганцев не разбивай, не удастся покорить страну так, как они это проделали с Индией, Канадой и прочими колониями. Полностью покончить с многочисленными буйными племенными вождями – задача нереальная. Потребовалась бы такая оккупационная армия и такие расходы, на которые и у британцев не хватило бы сил. Очередной парадокс. Слабость Афганистана, представлявшего собой скопище полунезависимых воинственных племен, оказалась в то же время и его сильной стороной. Не было единого центра или нескольких, с захватом которого можно было бы привести к покорности всю страну. Англичане нашли выход, довольно грязный, как многие их дела. Было решено, коли уж Афганистан не удается оккупировать и сделать колонией, следует максимально его разорить, чтобы русским в случае чего досталась нищая страна, полупустыня что британцы и проделали со всем усердием. Афганистан и в самом деле стал нищей страной, что ощущалось и сто лет спустя. Именно тогда англичане извели под корень огромные великолепные сады, которыми издавна славился Кабул. Мне не раз приходилось общаться с нашими воевавшими в Афганистане солдатами и офицерами, бывавшими в Кабуле. Всякий раз узнав, что Кабул некогда был городом садов, они были очень удивлены. В конце концов, англичане сделали и миром некоего субъекта, которого дореволюционные русские источники именуют Абд-Уль-Рахман, а современные отечественные авторы — Дауд-Хан. Происхождение этого персонажа меня, право же, не интересует совершенно. Главное — Он был совершеннейшей английской марионеткой, так что ключ к Индии надолго остался в руках англичан, пусть и без оккупации, и долго плясал под английскую дудку. Еще за 14 лет до Второй англо-афганской войны широкомасштабную экспансию в Средней Азии начала Россия. Удар был направлен на осколки Средневековья — Бухарский Эмират, Хивинское и Коканское ханство — В какой-то степени это была, что греха таить, классическая колониальная экспансия. В этих областях увидели большие потенциальные возможности для широкого развития хлопководства, что впоследствии и произошло. И следовало опередить англичан, тоже строивших планы занятия этих реликтов. Но была и более благородная цель пресечь хивинский беспредел. Долгими десятилетиями хивинские отряды, состоявшие большей частью из воинственных туркмен, много раз вторгались на русскую территорию, жгли села, грабили и, как когда-то крымские татары, массами угоняли русских в полон. Одних делали рабами у себя, других продавали на невольничьих рынках Востока. Согласитесь... Терпеть такое во второй половине девятнадцатого века было никак невозможно. Терпец урвался, как говорят на Украине. Терпение кончилось. Первой ласточкой стало взятие русскими Ташкента. Причем генерал Черняев проделал это самовольно. Получил телеграмму из Петербурга с приказом остановить наступление. И сделал вид, что в глаза ее не видел. Проверить это в сжатые сроки за крайней отдаленностью было невозможно, и генерал с отрядом в 1300 человек и с минимальными потерями взял принадлежавший миру Бухарскому Ташкент, который защищали, да не защитили, 30 тысяч сарбазов, как именовались эмирские солдаты. И наказание за своеволие не понес никакого, победителей не судят. Как говорил Жорж Милославский в знаменитой кинокомедии «Взяли, так не назад же теперь отдавать?» В 1868 году пришел черед Самарканда. Русские потери, два человека убитыми, потери противника на порядке больше. Англичане прислали ноту протеста, но протестовали довольно вяло. И их газеты поругивали действия русских довольно вяло не было ничего похожего на мощную волну откровенной русофобии, ни раз поднимавшуюся прежде. Современные отечественные авторы усматривают несколько причин. Во-первых, времена стояли другие, и англичане прекрасно понимали, и к большой войне с Россией не готовы, и коалицию, как это было в Восточную войну, не сколотить. Во-вторых, для англичан предпочтительнее было все же иметь соседам Российскую империю, нежели живущие в Средневековье державочки. В-третьих, управляемая русскими, Средняя Азия открывала новые рынки сбыта для английских товаров. Видя эту вялость, русские не особенно и церемонились. Русский посол в Лондоне барон Брунов, англофил и западник – Принялся было слать в Петербург панические депеши, детскость, сама Англия недовольна действиями русских в Средней Азии. Однако военный министр генерал-фельдмаршал Милютин, крепкий государственник, написал в Министерство иностранных дел «Не надо бы извинения перед английскими министрами за всякое наше движение вперед». Они не церемонятся перед нами, завоевывая целые царства занимая чужие города и острова. И мы не спрашиваем у них, зачем они делают это. И русское движение вперед продолжалось. О действиях генералов Скобелева, Кауфмана, Троцкого и Николая Александровича Веревкина, специально называю по имени-отчеству, потому что был и другой генерал Веревкин, Владимир Николаевич, участник обороны Севастополя и русско-турецкой войны. И без меня написано много, поэтому буду краток. В конце концов, русские заняли и оба ханства, и эмират, что характерно всякий раз при ничтожных потерях в собственных рядах и серьезных у противника. И сегодня находятся отечественные либералы, которых многие именуют и погрубее, как сами знаете объявляющие это чисто колониальными захватами. С такой точкой зрения следует решительно не согласиться. Даже не потому, что в те времена колонии захватывали все, кто имел к тому малейшую возможность, даже крохотные Бельгия с Голландией. Так что Россия всего-навсего следовала общепринятым правилам. Следовало бы вспомнить, взяв Хиву, Наши войска освободили десять тысяч русских рабов, из которых многие угодили в рабство еще детьми, и сорок тысяч персидских, которых, конечно, к их превеликой радости отпустили на родину. Но главное, в занятых русскими ханствах и эмиратах не было и тени тех зверств и грабежей, которые творили в своих владениях другие колониальные державы, и в первую очередь Англия. Каканский хан своего трона лишился. На месте его ханства была образована Ферганская область. А вот эмир Бухарский и хан Хивинский свои престолы сохранили. Номинально числились независимыми, хотя, конечно, стали русскими вассалами. Однако их лишили только армии и права на самостоятельную внешнеполитическую деятельность, а во внутренние дела русские не вмешивались совершенно. Там сохранились и внутреннее самоуправление, и система судопроизводства. Юридически бухарцы и хивинцы числились подданными не Российской империи, а своих прежних правителей. Правда, по первой же просьбе русские власти выдавали желающим российские паспорта. А желающих было немало. Получив паспорт и таким образом став российским подданным, Человек приобретал качественный иной статус, полностью выходил из-под юрисдикции эмира или хана, переходя под российскую, а значит и налогов платил меньше и был избавлен от произвола местных чиновников и не подлежал отныне шариатскому суду, чьи законы и приговоры были по сурове российских. Наконец, русские не только заводили хлопковые плантации и прокладывали железные дороги, но и развивали местную промышленность, чего англичане в Индии не делали умышленно. Забегая вперед, когда в 1884 году в российское подданство перешли туркмены и русские взяли стратегически важную крепость Мерв, Россия непосредственно стала граничить с Афганистаном. Как легко догадаться, англичане пришли в нешуточные возбуждения как говорили в старину, в ажитацию, и подбили свою очередную марионетку на афганском престоле эмира Абдурахмана устроить серьезную пограничную провокацию. Афганский отряд в три с половиной тысячи человек, вооруженный английскими пушками и винтовками, переправился на русский берег реки Кушки, напал на русский пограничный лагерь, занял небольшой оазис. В отряде были английские военные советники. Некоторые источники считают, что их число достигало сотни. Во главе с генералом Лэмсдоном. Узнав об этом, Александр III отдал краткий приказ. Выгнать и проучить как следует. 30 марта 1885 года генерал Комаров с уступавшим по численности отрядам атаковал нарушителей границы. В русской армии служили пять братьев Комаровых. Заслуги некоторых больше, чем у пришедшего к кушке Александра Виссарионовича, но и он был недурным воякой. Три года воевал на Кавказе с Шамилем, без боя принудил Мерв сдаться. Афганцами командовал никто иной, как Наиб Салар, главнокомандующий войсками всей Гератской провинции, И потому имевший непростое знамя а большой бунчук комаров его атаковал, разбил на голову и обратил афганцев в бегство. Итоги сражения у русских 9 убитых, 35 раненых и контуженных, у афганцев примерно 500 убитых, гораздо больше раненых, в том числе и сам Наиб Салар. 24 взяты в плен. Комарову достался афганский лагерь где было взято восемь пушек, много пороха и свинца, большой бунчук, два знамени, все значки сотен и 70 верблюдов. Английская пресса на сей раз взвыла, требуя примерно наказать взорвавшихся русских, и особенно Комарова, которого английские шакалы-пера неведомо с какого перепугу называли бесчеловечным. Британский посол явился в российский МИД и от имени своего правительства потребовал, чтобы русские официально извинились перед афганцами, как будто это русские вторглись на афганскую территорию, а не наоборот. Александр Третий был мужиком крутым, где сядешь, там и слезешь. Извиняться и не подумал. Тогда англичане пошли на откровенный шантаж, Сообщили русскому послу в Лондоне, что якобы британское правительство поручило военным разработать план кампании против России, чего и в помине не было. На депешу русского посла об этой угрозе император наложил резолюцию. Нечего с ними разговаривать. Приказал привести в полную боевую готовность Балтийский флот, пусть и уступавший в пятеро британскому, и сделать все, чтобы англичане как можно быстрее об этом узнали. А Комарова наградил золотой шпагой с бриллиантами, почетное оружие с надписью «За храбрость». И англичане утерлись, поняли, что Россия не прогнется, и воевать не решились. Вынуждены были заключить соглашение между Россией и Великой Британией о разграничении афганских владений, узаконившая русско-афганскую границу, которую полностью повторяет нынешняя туркменско-афганская граница. Один нюанс. Соглашение было составлено 10 сентября 1855 года, а подписали его англичане только 10 июля 1887 года. Автор многих интереснейших книг Николай Стариков выдвинул свою версию этой странной проволочки. По его мнению, она объясняется тем, что британцы попросту ждали убийства царя, намеченного бомбистами Александра Ульянова на 1 марта 1887 года. То ли сами за бомбистами стояли, то ли попросту о готовящемся покушении знали. Английский след Стариков усматривает и в знаменитом крушении у станции Барки, Харьковская губерния, поезда, в котором ехал царь с семейством и уцелел по счастливой случайности. Из пассажиров поезда погибли девятнадцать, ранения получили сорок человек, императорский вагон сошел с рельсов и был совершенно разбит. По Старикову... Официальная версия крушения, недопустимое превышение скорости при изношенности путей, была выдвинута ради успокоения общественного мнения в России и из дипломатических соображений. А на самом деле под императорский вагон была заложена бомба. Я не берусь с уверенностью судить, правда это или очередная конспирология, на которой наше время богато однако и не могу не обратить внимание на множество косвенных данных. История покушения Ульянова содержит много неясностей и темных мест, до сих пор так и не получивших внятного объяснения. Давно и хорошо известно, что англичане обильно подкармливали множество эмигрантов-революционеров, устраивавших бунты и революции в своих странах неизвестно на какие деньги, Все эти многочисленные молодые такие-то, да и один мадзи ничего стоит. То, что именно англичане стояли за убийством дворянскими заговорщиками Павла I, не конспирология, а в общем признанный факт. Так что соответствующий опыт у английской разведки имелся. С этой точки зрения крайне подозрительным выглядит знаменитое покушение на Наполеона Бонапарта тогда еще не императора, пока что первого консула, организованной сильной организацией роялистов-иммигрантов. Бомбу заложили на улице Сен-Никес, по которой Наполеон ехал в театр, и Бонапарта спасла опять-таки чистая случайность. Он опаздывал к началу спектакля, велел кучеру гнать во весь опор, и бомба взорвалась не под каретой, а через несколько секунд после того, как она проехала. Были убитые и раненые среди конной охраны Наполеона и просто прохожих, но карета уцелела. Роялисты нашли пристанище как раз в Англии, которая и финансировала их вооруженные рейды во Францию, что опять-таки никакая не конспирология. Столь же подозрительной смотрится и смерть в 1873 году в Англии Наполеона III, бежавшего туда после поражения французской армии во франко-прусской войне, послужившего детонатором мощного народного возмущения. Императором и до того были многие крайне недовольны. Как политэмигрант Наполеон ни малейшей опасности для британцев не представлял а вот вернувшись к власти, мог стать нешуточной угрозой. Безусловно, одно время Наполеон наверняка не был прямым агентом английской разведки, но, безусловно, клиентом англичан, в том смысле, в каком это слово употреблялось в Древнем Риме. Больше всего ему соответствует русское «приживальщик». После первой неудачной попытки государственного переворота Когда Наполеона посадили в тюрьму, но он ухитрился оттуда сбежать, то прибежище нашел в Англии, куда пробрался с неизвестно откуда у него взявшимся английским паспортом. Став императором, он какое-то время послушно следовал в фарватере английской политики, но потом, после Восточной войны, явно взбрыкнул и крепенько расплевался с прежними благодетелями. Я уже говорил, отношения между двумя странами накалились настолько, что войну между ними прогнозировали всерьез. Обе страны опять-таки на полном серьезе стали строить у себя береговые укрепления, к чему сохранились вполне материальные свидетельства, которые можно увидеть своими глазами и при желании потрогать. Остатки этих укреплений в Англии и Форт-Бояр во Франции, пребывающий в отличном состоянии. Так что если Наполеон и был когда-то сговорчивым вассалом Англии, то теперь давненько уже стал угрозой. В случае возвращения к власти он наверняка повел бы прежнюю антианглийскую политику. Во Франции давненько уж началось глухое брожение во всех слоях общества, то самое, которое частенько заканчивается серьезным мятежом особенно во Франции, где после Великой революции бунтовали часто и эффективно. В 1830 году сбросили с трона последнего Бурбона, в 1848 году – последнего представителя Орлеанской династии, а в 1871 году – Наполеона III. Причины всеобщего ропота банальны – казнократство, коррупция и все сопутствующее. Никто не знает, почему так получилось, но Франция девятнадцатого века, безусловно, занимала первое место в Европе по коррумпированности и продажности политиков, чиновников, парламентариев, журналистов. Позади оставались Россия, хотя там во всевозможных аферах и казнократстве случались замешанные великие князья и Германия. Ага. Законопослушная Германия, ставшая тогда лидером так называемого грёндерства, массового учреждения финансовых пирамид, дутых банков и акционерных обществ, служивших исключительно для перекачки денежек сограждан в свой карман. Разумеется, описанного негатива хватало и при императоре, а как же? Но теперь при демократическом правительстве с парламентом и президентом выхлестнуло за все пределы. С демократическими правительствами такое случается, и не обязательно во Франции. Как частенько бывает, при республиканском правительстве творилось такое, что времена Наполеона казались прямо-таки золотым веком, и все сильнее распространялось убеждение, что при императоре жилось лучше. Часть влиятельной военной верхушки начала втихомолку готовить переворот и восстановление на троне Наполеона, словно бы и легитимного императора. Из страны он бежал, но отречения от престола не подписал. Улик не осталось никаких, серьезные заговорщики не оставляют ни списков членов, ни протоколов совещаний. Но сохранилось достаточно сведений, что переворот готовился всерьез, и Наполеон был поставлен об этом в известность. Чтобы укрепить здоровье, он перед высадкой во Франции лег на операцию по раздроблению камней в желчном пузыре из операционного стола проследовал прямиком на стол в морге. Официальное объяснение — передозировка наркоза. Операция была не то чтобы заурядная, вроде удаления глант, но довольно рядовая для того времени, да и наркоз давно вошел в употребление. И в том, и в другом врачи приобрели нешуточное мастерство, так что дело остается темным. Возможно, конечно, что по недосмотру врачей получился банальный передоз. Но когда при вроде бы банальных обстоятельствах умирает человек, представлявший своей персоной нешуточную угрозу для Англии, В голову поневоле лезут разные мысли. Одним словом, прямых улик нет, но все же... Думается, мне британцев стоит, как писалось в полицейских документах в те времена, оставить в подозрении. Вернемся к крушению императорского поезда возле станции Барки. За десятки лет до Старикова в своих написанных в эмиграции мемуарах утверждали... Что это был не несчастный случай, а диверсия, люди крайне информированные. Дядя-царя Великий князь Александр Михайлович и Сухомлинов, военный министр империи в 1909-1915 годах. Великий князь. Покушение революционеров на императорский поезд. Сухомлинов. Крушение поезда приписывалось неисправности железнодорожного пути, и министру путей сообщения пришлось покинуть пост. Впоследствии же, значительно позднее выяснилось, что это было делом рук революционных организаций. Причем Сухомлинов подробно описывает, откуда он об этом узнал. В Париже жил генерал Сильвестров, один из руководителей политического сыска империи. Генерал был в отставке, но, должно быть, скучал без любимого дела и продолжал уже частным образом следить за русской революционной миграцией в Париже. Революционеры его однажды убили. Все его бумаги французская полиция передала русским коллегам, с которыми давно и тесно сотрудничала. Разбирая их, компетентные люди случайно наткнулись на фотографию, на которой сразу узнали поваренка, поступившего на службу в царский поезд и загадочным образом исчезнувшего из поезда на станции перед Барками, да так впоследствии и неразысканного. Сухомлинов Поставив адскую машину над осью вагона рядом со столовой, он покинул поезд, что и выяснилось после крушения, когда стали проверять, все ли на месте и нет ли кого-нибудь под вагонами. И те, и другие мемуары в моей библиотеке есть. Могу засвидетельствовать. Стариков не внес никакой отсебятины. Он добросовестно цитировал оригиналы. Такие дела. Перенесемся в Африку, где англичане одновременно со Второй Афганской открыли военные действия против королевства Зулусов, пожалуй, самого воинственного народа Африки, не только любившего, но и умевшего воевать. Королевство это еще в 30-е годы XIX века создал король Чака, которого многие именуют африканским Наполеоном Бонапартом. И право же есть за что. В 1816 году Чака унаследовал от отца всего лишь власть над одним из множества зулузских племен, несколько тысяч человек воинов 100 квадратных миль территории. К 1828 году, году смерти Чаки, его владения занимали двести тысяч квадратных миль, а войско пятьдесят тысяч человек, причем Чака в той или иной степени контролировал еще миллион квадратных миль населенных признававшими его власть с племенами. Не может не впечатлять. Как нередко случается, в последние годы жизни Чака, и до того не отличавшийся голубиным нравом, стал вовсе уж жестоким тираном. Среди подданных потихоньку росло возмущение, и в конце концов Чаку убили два его сводных брата. Один из них — Дингаан и стал преемником Чаки. В истории не раз случалось, что подобные государства разваливались со смертью собирателя земель. Однако в данном случае этого не произошло. Дингаан оказался правителем толковым, только укрепил Зулузское королевство и усилил его влияние. А его наследники ничего из этого не разбазарили. Это и вызвало нешуточные опасения англичан. Зулусское королевство располагалось не так уж и далеко от Капской колонии, владения англичан в Южной Африке, а войско тогдашнего короля Кетчвайо составляло 40 тысяч человек. Нешуточная сила, учитывая воинственность зулусов. Англичане потребовали не то, чтобы сократить зулускую армию до безопасного для них количества, распустить вообще. Кетчвайо отказался. Тогда против него в 1879 году двинулись английские войска с их нешуточным военно-техническим превосходством. Зулусов они в конце концов разбили и взяли Кичвае в плен. Королевство разделили на восемь самостоятельных частей, передав их в управление вождям самых крупных племен. Интересно, что одним из них оказался не Зулус, а англичанин. Некий Джон Дон. Ну, вот такую карьеру сделал человек в знойной жаркой Африке. Над восемью осколками королевства поставили английского резидента, всем восьми запретили сохранить свою военную организацию, привозить из-за границы оружие, вообще воевать. В общем, одержали решительную победу над сильным потенциальным соперником. И только в год вторжения, 1879 англичане потерпели позорное поражение под Эссанхлованом. Это даже не поражение, это что-то другое. Зулусы полностью до последнего человека уничтожили английский отряд, 60 офицеров и 1600 солдат. В основном копья Сигаи против винтовок. После резни англичан во время первой афганской кампании, по крайней мере, вырвался один единственный человек, военный врач. Но из-под Иссант-Хлавана ни один британец не ушел живым. Позже в одном из боёв с улусами был убит принц Наполеон, сын Наполеона III, служивший в английской кавалерии, надежда французских монархистов. Так что победа над злусами была нелегкой.